Сначала помоги себе. Человек пришел к Будде и сказал, «Я очень богат, у меня нет детей, моя жена умерла. Я хотел бы сделать какую-нибудь работу для заслуги. Что я могу сделать для бедных и униженных? Только скажите мне, что я должен делать?» Услышав это, Будда стал очень печален, и слеза скатилась по его щеке. Человек был озадачен такой реакцией. Он спросил, в твоих глазах слезы. Ты вдруг опечалился. Почему? Будда ответил. К сожалению, ты не сможешь никому помочь. До тех пор, пока не поможешь себе. Твой основной металл еще не стал золотом. Ты не можешь сделать ничего сострадательного, ибо твои энергии в самом низу, Ты хочешь помочь людям, но в тебе еще недостаточно осознанности. Ты не имеешь подлинного центра, откуда может струиться сострадание.